Значит так, прилетаем, я сажаю машину, захожу в один дом, осматриваюсь, выхожу и улетаем. Вы в это время смотрите по сторонам. Все, Кланчу будем здесь, завтракайте в полете. Это я краткий инструктаж провел. И да, завтрак с собой, в свертках и термосах. Время экономим. Лететь туда не ближний свет, так что успеют перекусить. А я там зачем? нас спросил Стык. За компанию. Будем с тобой философские беседы вести. Инструменты взял? На самом деле, стыки ещё и страховка. Механиком он, несмотря на возраст, оказался и вправду на удивление. Так что я и сформулировал причину того, что он летит. На всякий случай. И заодно он ещё мой скар потащит. Короткий АК, удобный в полёте, на случай непредвиденного не очень подходит. Всё, грузимся. Уже даже привычные процедуры запуска. Привыкаю понемногу. И летать на вертолёте тоже нравится стало. Вообще летать нравится. Запуск турбин, свист и вой, первые провороты лопастей и одновременное предвкушение полета, почти что свободы, когда видишь всю Землю от одного дальнего горизонта до другого, ни с чем не сравнить. В детстве ведь мечтал стать летчиком. Да так потом, мечта в никуда и ушла. Все на рабочих оборотах, температурах и давлениях, так что вертолет покинул площадку, наклонил широкий округлый нос к земле и пошел на юг, ориентируясь по стрелке компаса и инерционной системе.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 Да еще ту, которую у нас в Анклаве производить пока не начали. Да и обслуживание требует много. Нам бы сейчас больше на маленькие давить, вроде тех же Робинсонов, на обычном бензине или швейцеров. В окрестностях Анклава их дальностей за глаза хватать будет. И возни с ними мало. У швейцера даже гидравлики никакой. А вот такие Блэкхоки держать на случай острой надобности только. Нет, я все лучше и лучше, уже расслабляюсь в горизонтальном полете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 чтобы свой дом найти, не пропустить. Так и его внешне помню, но видел только с земли, а теперь надо с воздуха сориентироваться. И смерч мы совсем рядом, пока небольшой. Это где? Это возле школы, да, там место нехорошее было. Я даже тогда это чувствовал. Рядом совсем тьма. Это как-то не радует. Я ее даже в голове своей слышу, и морозом по позвоночнику, словно холодную воду медленно за шиворот льют. Черт, могут быть призраки.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 Вон там, на перекрестке дорог, достаточно широко. Медленно двинул почти что висящую на месте машину туда. Главное не разгонять. Вертолет вполне себе тяжелый, чтобы иметь инерцию. Вот так, вроде правильно повис. Высота чуть больше 10 метров всего, а если точнее, то 15 футов. Пыль кольцом во все стороны. Есть, опускаюсь. Под амортизированные колеса машины мягко коснулись асфальта, спружинили немного. Есть, сидим. Если бы не самому идти, я бы и двигатели глушить не стал, держал бы под парами. Но идти именно мне, так что, к сожалению, чувствую я близкую тьму, чувствую. Затухающий вой турбины, лопасти все медленнее и медленнее, сдернул наушники и очки, натянул шлем и с него уже опустил Гоголс, то есть очки на резинке,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 Стоит везде и в моем мире, и в Углегорске. Как не пытаюсь умом охватить все это, но до конца не получается. Как вот раздвоение пикета, со слов Люси. Раздвоение. раз дво е, -е. Раз-два. Раз пикет, два пикет. Я ведь тоже раздвоенный, к слову. Просто мой дубль себе выстрелил в голову, а так... Ладно, стоп, не до этого. На обратном пути обдумаю. Но идея здравая, как мне кажется. Приклад к плечу.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 Просто вообще никакой. Не настроен на меня мозг на такую жизнь. Требует нормальных рамок. Но вот до ста лет пожил и хватит, помри окруженный внуками и правнуками. А тут что ждет? Тфу, и думать-то противно. Тихо, пока тихо вокруг. Дорога в обход дома ведет. Въезд в гараж со стороны двора. Вон и датсун моей дочери так и стоит, как стоял. Только уже грязный совсем. И снег с него таял, и пыль надувала, и дожди ее перемешивали.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 Ни заполошная, ни паническая, а по ритму слышно, что прицельное. Люзель стреляет из фала. Он таким длинным вооружился после того, как стало ясно, что расформировывают отряд. Ну и на меня с моими Ака насмотрелся. «Давай быстрей!» — перешел я на бег. Слик не отстал, рванул следом. «Так, Бобби Джо с одной стороны вертолета, Люзель с другой. Мне его не видно, так что не вижу и в кого он стреляет. «Люзель, статус!» «Активный!» — ответила рация.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 «Всё заводится, всё работает. Теперь ещё раз крутиться успеть». «Слик бьёт короткими очередями. Остальные винтовки тоже не отстают. Винт быстрее и быстрее. Вот-вот». «Виск, стрельба». «Слик метнулся в сторону. Очередь. Опять виск». «Люзель ранен, Бобби Джо». «В машину взлетаем». «Есть. Валились они. Люзель сам. Значит, не сильно». «Отрыв. Какая-то тварь прямо навстречу по дороге несётся. Гончая, что ли. Но какая-то кривая. Я таких нет, не видел».